Единственная комната оказалась большой, метров двадцать пять. Все здесь было потрепанным и потертым, как символ жизни не очень удачной и уже подошедшей к концу, когда обои, ковры и диваны не имеют никакого значения. Вплотную к окну стояла кровать. Женщина, лежавшая под толстым одеялом, повернулась, равнодушно наблюдая за нашим приближением. Исхудавшие руки застыли поверх одеяла. Из вены торчал катетер. Бескровное лицо выглядело измученным. Серая тонкая кожа, покрытая сетью морщин. Только глаза еще жили. Я так явственно почувствовала присутствие смерти, как будто она вежливо ждала за дверью. «Здравствуйте, Клавдия Александровна», — сказал Бергман. Ухватил за спинки два стула, подтянув их поближе. Один предложил мне, на другой сел сам. «Как себя чувствуете?» «Жива?» И, слава богу, капельницу поставили, давление нормальное, заговорила соседка. Все будет хорошо, произнес Бергман. В голосе не было и намека на показную заботу. В нем звучало искреннее сочувствие. На женщину его слова произвели неожиданное впечатление. В глазах заблестели слезы. Она как-то вся потянулась к нему навстречу. А он взял ее руку и теперь баюкал ее ладонь в своих ладонях. И она задышала ровнее, как-то разом обмякнув, успокоившись. Невероятно. Но даже на щеках ее появилось подобие румянца. «Все будет хорошо», — повторил Бергман с улыбкой. А я смотрела на него с весьма противоречивыми чувствами. Я не видела в нем человека, способного сострадать, и теперь злилась то ли на него за возможное притворство, то ли на себя за нежелание разглядеть в нем что-то доброе. «Между прочим», — напомнила я себе, — «обвинить мне его, по сути, не в чем». Я упорно считаю, он морочит людям голову без особых, кстати, доказательств. «Инфаркт у нее случился три месяца назад», — заговорила соседка. «Четверо суток в реанимации, затем три недели в больнице». А потом выписали. Ничего, держимся. Бог даст, осенью опять за грибами пойдем. Да, Клава? Ваша внучка знает? Начала я. Соседка готовилась что-то ответить, но Клавдия Александровна ее опередила. Внучку ко мне не пускали. Я ее видела всего-то два раза. Ее ведь деду у родителей отобрал. Я приехала к нему. Чуть ли не на коленях стояла, чтобы хоть показал. Разрешил к ней в комнату зайти, но к кроватке близко не подпустил. Смотрю, лежит младенчик, точно ангел. Такой в памяти осталось. А как сын погиб, Лотман сразу сказал, «Тебе в моем доме не место». Сначала Вера хоть фотокарточки внучке присылала. На последней Наде четыре годика. Вон в шкафу стоят. «Вы знаете, что Лотмана больше нет?» — спросил Максимилиан. «Знаю», — кивнула женщина, — «делать мне нечего. Вот я то телевизор смотрю, то радио слушаю». По радио и сказали. «Грех. Только мне его не жалко. Ни его, ни Веру. Надя, слава богу, жива. Ей-то за что такое? Ребенок совсем. Мы занимаемся расследованием гибели Лотмана. И нам очень важно знать, что произошло с вашим сыном. Лотман его убил, Натан Давыдович. Что бы мне ни говорили, но я это знаю. Знаю, понимаете? Он Гаврюшу терпеть не мог. Не их круга, без отцовщина, всяких умных слов не нахватался. А его вера много умных слов знала. Да что толку? Свою жизнь сгубила и сына моего в могилу свела. Они случайно познакомились в сквере. Он там на велосипеде катался. Не больно, говорю, что она поначалу и нравилась. Он мне говорил, странная она какая-то. Но вцепилась в него точно клещ. И пошло-поехало. Сначала техникум бросил. Мол, ни к чему он мне. Потом компании с выпивкой. А порошок этот она до него нюхала. И его приучила. Я ее поймала однажды. Пришла она к нам и в ванную. А там замок хлипкий. Я сначала ничего не поняла. Сидит перед унитазом, крышка закрыта. И порошок какой-то. Что это, Вера, говорю? А она меня из ванной вытолкала и орёт. Что вы везде лезете? Я о наркоманах, конечно, знала. Но думала, они все колются. Потом поняла, что к чему. Уговаривала бросить эту лотманшу. Не будет с счастья но он к тому моменту совладать с собой уже не мог. Женился. Как только Надя родилась, Натан ее у дочери отобрал. А она и рада. Другая бы мать за своего ребенка, а этой хоть бы что, лишь бы отец денег давал. А деньги шли на пьянки, гулянки. Натану это не нравилось, ясное дело. Да не того он в этом винил. Дочь выгораживал, хотя как же иначе? Понять я его могу. Жили молодые то врозь, то вместе. Отец пригрозит, что денег не даст, и Вера к нему возвращается, а потом опять сбежит к Гаврюше. Должно быть, все-таки любила его. Отцу бы смириться. Надю бы им отдать, помочь на первых порах. Все бы и наладилось. А он по-другому рассудил. И сынок мой погиб. Никогда им не прощу. Она помолчала немного глядя в потолок и пытаясь справиться с рыданиями. «Почему вы решили, что наркотик подбросил Лотман?» Вера мне сама на похоронах сказала. Плакала, рыдала и на гроб кидалась. Отца-то рядом не было, не пришел он. Я сначала думала не в себе она, а потом узнала, что в тот день Лотман заглядывал к ним и даже с Гаврюшей говорил, чаю выпил. «Раньше такого никогда не было». В общем, стало ясно. Неспроста она те слова сказала. Хотела с Верой поговорить, но отец ее уже от себя не отпускал. Позвонила ей, а она твердит. «Не помню, что на похоронах было. Но я все равно в полицию пошла. Да без толку. Лотман знаменитый художник, а у меня сын наркоман и жена его тоже. Что угодно могла наболтать, вот и все». Ни ее, ни внучку я больше не видела. Когда в больнице оказалась, Люба им звонила, просила с Надей прийти. Не пришли. Надя, она, поди, ничего и не сказала. Хотелось бы с внучкой проститься, но, может, и лучше. Что друг другу-то сказать? Совсем чужие люди. Она без меня росла. А я вот одна. Хорошо, Люба, дай бог ей здоровья, меня не бросает. Я и квартиру подписала еще когда в больнице была, попросила юриста прийти и подписала, как положено. «Да ты с ума сошла!» — ахнула Люба. «Я что, ради квартиры? У тебя внучка есть. Пусть не виделись, но кровь-то родная». «Надя, моя халупа без надобности, а тебе очень пригодится. Вовке, внуку будет где жить. При свидетелях говорю». Подписала еще три месяца назад в здравом уме. Никто меня не принуждал, чтобы потом на подругу мою не наговаривали. Она тяжело вздохнула и отвернулась. В комнате ненадолго повисла тишина. Люба вытерла нос платочком, не зная то ли радоваться, то ли бежать от наследства отказываться. А Клавдия Александровна продолжила. «Правду говорят. Один грех порождает другой». «Он убил, теперь его убили, да еще и с собой дочь с сестрой уволок. А надя увидите, скажите, да ничего не надо, я молиться за нее буду, пока жива». Бергман кивнул, поднимаясь, простился с Клавдией, повторив «все будет хорошо», и мы, сопровождаемые Любой, пошли к выходу. «Я и знать не знала». «Надо же!» — бормотала она. Вот надумала подруга. Еще поживем, даст Бог, а она завещание. Мы садились в машину, я не выдержала и спросила. Она умрет сегодня? Ты же знаешь, пожал он плечами. Господи! Покачала я головой в отчаянии, а Бергман улыбнулся. Она умрет во сне. Просто уснет и не проснется. Даже испугаться не успеет. Хорошая смерть. Я не спрашивала, откуда он может это знать, потому что тоже знала, все будет именно так. А еще мучила догадка. Бергман к этому как-то причастен. Словно он не просто считывает информацию, а может влиять на события, что уж вовсе никуда не годилось. Себя он называет падшим ангелом, да хоть Господом Богом. Но на душе было неспокойно, вот я и поспешила заговорить о нашем расследовании. Мы Зину из списка подозреваемых можно смело вычеркнуть. Горячие головы могли бы предположить, будто она квартиру уже продала и вырученные деньги потратила на киллера. Но мысль откровенно бредовая. Хотя бы потому, что убивать собственную внучку ей бы и в голову не пришло. «Внучку не убили», — заявил Бергман. «Данную фразу я уже слышала». И сейчас это вызвало раздражение. Не его страсть к повторам, а дух противоречия, который угадывался в этих словах. Предположим, киллер и не собирался в нее стрелять. Но что-то пошло не так, и он был вынужден. Я просто хотел напомнить. Пока мы не поймали убийцу, ни одной из версий пренебрегать не стоит. Но ты ведь знаешь, Мызина ни при чем. В свою очередь заупрямилась я. «И тем не менее», — усмехнулся он. В этот момент зазвонил его мобильный. Бергман ответил по громкой связи, и мы услышали взволнованный голос Стаса Вербицкого. «Максимилиан Эдмундович», — торопливо заговорил он, «извините за беспокойство, но мне нужна ваша помощь. Срочно, если честно, я не знаю, что мне делать». «Я тоже, пока вы не объясните, что случилось». «Извините», — повторил Стас, «я сейчас в доме Лотмана». «Вы могли бы подъехать? Мне очень нужна ваша помощь или хотя бы совет». «Хорошо», — неохотно согласился Бергман. «Он больше не наш клиент», — напомнила я. «Точно. Но дело, скорее всего, касается Лотмана. А вот за расследование его убийства нам как раз и платят». Он развернулся, и мы помчались к дому Лотмана. Еще издали увидели машину Вербицкого. «Весьма скромный внедорожник» побитый жизнью и нерадивым водителем. Стас нервно расхаживал рядом, держа руки в карманах брюк. Заметив нас, бросился навстречу точно мальчишка в надежде на долгожданный подарок. «Спасибо, что приехали», — сказал он, пожимая руку Бергмана обеими руками. «Может, вы, наконец, объясните, что произошло?» Тон Максимилиана ясно говорил о том, что если Вербицкий теперь не наш клиент, тратить на него время никто не собирается. «Я все по порядку. Наде необходимы кое-какие вещи. Но она категорически отказывалась ехать сюда. И я поехал сам. Она дала мне список и объяснила, где что лежит. И, разумеется, дала ключи. Вчера Надя звонила домработница. Точнее, уже бывшая домработница. Сказала, что увольняется. Хотела встретиться с Надей, отдать ключи и все такое. Надя отказалась». Договорились, что ключи дом работницы оставит на консоли, а дверь черного хода просто захлопнет. Я приехал полчаса назад, и дверь была открыта. Парадная дверь, понимаете? Просто прикрыта, но не заперта. Ключи действительно лежали в холле. Я обошел дом, вроде бы ничто не указывает на ограбление, в доме порядок, но здесь картины по всему дому, и я понятия не имею. Все на месте или нет? И вообще, мало ли тут чего могло быть? Ведь Лотман коллекционер. Отсутствие беспорядка — это еще не гарантия, что ничего не украли. «Совершенно справедливо», — кивнул Бергман. «От меня вы что хотите?» «Вообще-то в таких случаях принято звонить в полицию». «Господи, как вы не понимаете?» Чуть не плача сплеснул руками Вербицкий. «Все дело в Наденьке». Я сразу же ей позвонил, лишь только обнаружил дверь открытой. Но она даже слышать не хочет о том, чтобы сюда приехать. Сказала, что все равно не знает, сколько у деда картин и где они должны находиться. И вообще ее это не волнует. И теперь я в полном замешательстве. Вызвать полицию — это значит подвергнуть Надю ненужному стрессу. Она единственная владелица, и ей обязательно захотят задать вопросы. Не вызывать? А вдруг действительно что-то пропало? «Максимилиан Эдмундович, да сделайте же, наконец, что-нибудь!» Ходите Хотите леденец?» Совершенно серьезно предложил Бергман. «Что? Леденец! Вы просили что-нибудь сделать. Я делаю. Только на самом деле вы просите не об этом. Вы хотите, чтобы я взял всю ответственность на себя. И даже не задаетесь вопросом, а зачем мне это?» «Ну как же!» «Я ваш клиент. Не надо слушать, что говорит моя мать». «Хорошо», — перебил Максимилиан. «Давайте для начала войдем в дом». Стас, который после этих слов Бергмана заметно приободрился, затрусил к парадному входу, продолжая что-то говорить. Я не особенно вслушивалась, потому что стало ясно. Добавить к своему рассказу ему нечего. Холл был в образцовом порядке. Сигнализация отключена. Я вдруг поняла, что никакие силы небесные не заставят меня заглянуть в столовую. А Бергман именно туда первым делом и направился. Я села на банкетку и в ожидании, когда он вернется, разглядывала мозаичный пол под ногами. «Неужели это убийца возвращался сюда?» — подумала я с сомнением. «Зачем? Оставил здесь что-то важное?» хм, «Маловероятно. Ведь сыщики тут не раз все осмотрели». А если это нечто такое, на что сразу внимание не обратишь? И понять значение этой самой вещи могли только Надя, которую вот-вот должны выписать из больницы. Убийца возвращается, забирает то, что хотел, и спокойно уходит. А почему дверь не запер? В прошлый раз он воспользовался своими ключами. Следовательно, ключи, лежащие на консоли, ему без надобности. Вернулись Стас с Бергманом. Максимилиан, взглянув на меня, обошелся без вопросов, а вот я спросила, «Ну как?» «Если и грабители, то на редкость интеллигентные», — усмехнулся Максимилиан, с врожденным отвращением к беспорядку. «В дом проникли, предположительно, через веранду, стекло в двери разбито. Идем в мастерскую. Вот там-то нас и поджидал сюрприз. Не успели мы переступить порог, как Бергман сказал». Не хватает двух картин, а еще иконы. Вот здесь, в углу. Икона 19 века в серебряном окладе стоит вполне прилично. Две картины и икона? -⁇ ахнул Стас. Вы уверены? ⁇ Вчера они точно были тут. Я прикрыла глаза, пытаясь вспомнить, как все выглядело в мой прошлый визит. Бергман прав. Одна картина стояла прямо на полу, возле окна, вторая на специальной подставке три ноги. На первом мельнице с огромным колесом река, уходящая за горизонт лес. На втором деревенские домики вдали, поле, рассекающий его пополам дорогой. Крестьянская лошадка, запряженная в телегу, и сам крестьянин спиной к зрителю. Вроде бы так. Икона в углу, Богоматерь Владимирская, серебряный оклад. Вчера на все это я мало обращала внимания, но легко смогла восстановить увиденное. Стоило сосредоточиться и представить, что я переместилась на несколько часов назад. А раньше я так умела. Смешно, но с уверенностью на этот вопрос не ответишь. «Что же делать?» — трагически спросил Стас. «Вызывать полицию», — ответил Бергман. «Если не хотите, чтобы вас потом обвинили в краже». «Меня? Да с какой стати?» — возмутился он. «Тогда звоните». Примерно через полчаса. Этого времени нам хватит, чтобы все смотреть. Бергман неспешной походкой отправился дальше. Я за ним, Стас с видом побитой собаки, плелся рядом. Осматриваться Бергман закончил даже раньше, через двадцать восемь минут. Мы уезжаем, бросил коротко. Но, а как же... Я думал, вы останетесь, дождетесь их вместе со мной. Не вижу необходимости. В прошлый раз мой компаньон все здесь тщательно сфотографировал, в том числе и картины. «Если полицейским понадобятся фотографии, милости прошу. Всего доброго!» И не обращая больше внимания на слова Стаса, которые вновь принялся причитать, Максимилиан подхватил меня под руку и заспешил к выходу, спросив несчастного без намека на издевку. «Вы помните, как звонить в полицию?» «Странные у нас грабители», — не удержалась я, «когда дом Лотмана, а с ними и Стас остались позади. Берут две картины и икону. Такое впечатление схватили первое, что подвернулось под руку». «С иконой скорее так и было», — кивнул Бергман. «А вот картины...» «Кстати, почему картины из коллекции Лотмана стояли в мастерской?» «Они были без рам. Может, он собирался пригласить мастера?» Или нуждался в них для вдохновения? Я бы сформулировала вопрос иначе. Почему грабители забрали именно эти картины? «Ты сказала, грабители?» — нахмурился он. «Ночью здесь побывали двое. Ощущение присутствия двоих. Они ругались. Один что-то доказывал другому». «Отлично!» — улыбнулся Максимилиан и потрепал меня по руке. «Ты определенно делаешь успехи. Это точно было ночью?» Господи, ну не днем же они сюда залезли. Дом был на сигнализации? Нет, домработницы кот неизвестен. Эти двое проникли в дом, разбив стекло в двери. А убийца воспользовался ключами. Получается, убийство и кража друг с другом не связаны. Точнее, не связаны между собой стрелявший и те, кто похитил картины. Откуда все-таки у убийцы были ключи? Ключи, думаю, он получил от одной из женщин Лотмана. Сестры, любовницы, дочери или внучки. Не обязательно, что они отдали их сами. Ключи могли ненадолго позаимствовать в той же школе или на какой-то деловой встрече. И быстро сделали слепок. «Галина в этом смысле куда перспективнее», — ответила я. «Свистнуть ключи у Лотмана ей бы труда не составило». «Согласен. Дамочки явно есть что скрывать. Вот что». «Давай заглянем к галеристу», — предложил Бергман. «Зачем?» «Сообщим о краже? Вдруг он нам сможет объяснить, что такого особенного в этих картинах?» Галерист нам ничего не объяснил. На работе его не оказалось. Наше появление девушку-администратора смутило. Она смотрела на Бергмана, точно голодный на похлебку и вздыхала. «С одной стороны, ей вряд ли хотелось, чтобы это сокровище развернулось и покинуло ее художественный мир». С другой совсем не хотелось лишиться работы. В общем, ум с сердцем были не в ладу. Оттого она путалась в речах и мыслях. Но главное мы уловили. Сегодня Шацкий появился здесь утром и всего на час. В одиннадцать уехал и сказал, что до завтра его не будет. Ближе к обеду она пыталась до него дозвониться. Но он не ответил. «Как считаете, у нас есть шанс застать его дома?» спросил Максимилиан, девушка пожала плечами. «Думаю, да. Если не сейчас, то позднее. Тогда буду вам очень признателен, если вы сообщите мне его адрес». Адрес она дала, написала на бумаге дрожащей рукой и протянула Бергману. Губы ее дрожали в такт рукам. Девушка была готова расплакаться. Мы простились, стоило нам покинуть галерею, как улыбка исчезла с физиономии Бергмана. Теперь он хмурился, то ли размышляя, то ли был чем-то недоволен. Оказалось, что Шацкий живет совсем рядом. Прямо за галереей начинался небольшой переулок, выходящий к Вознесенской церкви. Он тонул в зарослях сирени и акации. Движение в переулке было односторонним, и нам пришлось сделать изрядный крюк, чтобы там оказаться. Особняки... Сохранившиеся еще с тех пор, как около Вознесенской церкви селилось местное купечество, не потрясали размахом, скорее добротностью, и выглядели куда лучше многих новых сооружений. Почти во всех размещались офисы, а также два банка и один ювелирный магазин. Каким образом Шацкий отхватил тут квартиру? Оставалось лишь гадать, учитывая, что их здесь в принципе нет». Но, как известно, чудеса все-таки случаются. Тут я призвала себя к порядку. Хватит язвить. Может, жилье ему по наследству досталось. И он потомок какого-нибудь славного купеческого рода. Нужный нам дом под номером 14 выглядел скромно. Двухэтажное отштукатуренное здание, выкрашенное белой краской. Внизу фирма «Орион». Предлагала лучшие в мире снегоходы и гидроциклы. А на втором этаже квартира Шацкого Вход в квартиру был со двора Оставив машину под окнами Ориона Мы вошли в арку И оказались в аккуратном дворике Совсем рядом металлический забор Гостиничного комплекса Вознесенская слобода К нему вела дорога вполне, кстати, приличная Наверное, потому что ею мало кто пользовался Чтобы достичь ворот гостиницы Куда удобнее выбрать другой путь С улицы Гагарина Я оглядела заросли что крозы, деревянную беседку у виду хмелем, скамеечку возле стены, и позаведовала чужому счастью. Что кроза Бергману не показалась особенно интересной, он сразу направился к металлической двери, снабженной солидной табличкой с надписью золотыми буквами Шацкий ЛВ. Над звонком висела небольшая мозаичная картина, изображающая парусник. Скорее всего, сувенир, привезенный откуда-нибудь из Испании. На двух окнах второго этажа роль Ставни были опущены. Бергман позвонил, и некоторое время мы ждали. Максимилиан разглядывал окна, а я полюбившуюся мне беседку. Бергман позвонил еще два раза, прежде чем я сказала его нет.